10. В эту ночь труп спала в сыром, переполненном трюме в брюхе корабля. Валентин был зажат между шаномером и лизамон на тонкой подстилке на полу, и близкое соседство женщины-воина, казалось, гарантировало, что уснуть Валентину не удастся, потому что ее храп напоминал жесткое, настойчивое жужжание, а еще более отвлекало его от сна боязнь, что ее обширное тело может повернуться и раздавить его. Несколько раз она и в самом деле наваливалась на него, и ему нелегко было освободиться. Но скоро она успокоилась, и он уснул. Во сне он был короналем, лордом Валентином с оливковой кожей и черной бородой. Он снова сидел в горном замке, владел печатями власти, а затем оказался в южном городе, влажном тропическом месте с гигантскими лианами и яркими красными цветами. Он знал, что этот город Тиламон, в дальнем конце Земрола. И он ждал там большого пира, задаваемого в его честь. За столом был и другой высокий гость, Доминик Баржазет, второй сын короля снов. Доминик Баржазет наливал вино в честь Короналя, провозглашал тосты, выкрикивал здравницу и предсказывал достойное и славное правление, могущее встать в один ряд с правлением лорда Стеамота, лорда Престимиона и лорда Конфалума. И лорд Валентин пил и снова пил, и смеялся, и сам предлагал тосты за хозяина, мэра Тиламона. Из-за герцога провинции, из-за Семеона Баржазеда, короля снов, из-за понтификса Тиверакса, из-за леди острова, свою мать, и его стакан наполнялся снова и снова янтарным вином, и красным, и голубым южным. И, наконец, он уже не мог больше пить, пошел в спальню и мгновенно уснул. Подошли люди из окружения Доминика Баржазеда, завернули Короналя в шелковой простыни и унесли куда-то. И он не мог оказать сопротивление, ибо ему казалось, что его руки и ноги не повинуются ему как если бы, то был сон во сне. И Валентин увидел себя на столе в тайной комнате. И теперь волосы его были желтые, кожа белая, а у Доминика Баржазеда было лицо Короналя. «Увезите его в какой-нибудь город на Дальнем Севере», приказал мнимый лорд Валентин. «И выпустите его там, пусть идет куда хочет». Сон должен был продолжаться. Но Валентин почувствовал, что задыхается, проснулся и обнаружил, что Лизамон вытянула свою бычью руку поперек его лица. С некоторым усилием он освободился, но сон уже не вернулся к нему. Утром он никому не рассказал о своем сне. Он решил, что пора начать хранить ночную информацию про себя, потому что всем будет страшно прикасаться к делам государства. Он уже второй раз видел во сне, что его, как Короналя, вытеснил Доминик Баржазет. А Карабелла несколько недель видела, что неизвестные враги споили Валентина и украли его личность. Все эти сны могли быть и фантазией, но Валентин теперь был склонен сомневаться в этом. Слишком крепка была их консистенция, и слишком часто повторялись внутренние структуры. А если баржазетки теперь носит звездную корону, что тогда? Пидруцкий Валентин пожал бы плечами, сказав, какое мне дело, кто верховный правитель. Но Валентин, плывший сейчас из Кентора в Вирф, смотрел на вещи более рассудительно. В этом мире был баланс власти, поддерживаемый в течение многих тысячелетий, начиная с времен лорда Амота, а то и раньше с каких-нибудь забытых ныне правителей Маджипура в первые столетия после поселения. И в этой системе недоступный понтификс правил посредством сильного и динамичного Короналя, выбранного им самим, лица известного как Короля Снов, который исполнял приказы правительства и наказывал нарушителей закона, входя в мозг спящих, и леди острова, матери Короналя, распространявшей любовь и мудрость. Это была мощная система, иначе она не длилась бы тысячелетиями. При ней Маджипур был счастливой и процветающей планетой. подластной, конечно, хрупкости плоти и капризом природы, но в основном свободной от конфликтов и страданий. А что если баржазет королевской крови, столкнувший законного конституционного короналя, вмешается в этот предписанный божеством порядок? Какой вред будет нанесен общественному здоровью, общественному спокойствию? А что скажут о павшем Коронале, который покорился судьбе и оставил узурпатора безнаказанным? Это отречение, а было ли когда-нибудь в истории Маджипура, чтобы Корональ отрекся? Не станет ли он, Валентин, таким образом, сообщником Доминика Баржазеда в нарушении порядка? Его последние колебания исчезли. валентину Жанглеру казалось смешным и странным, когда к нему пришли первые намеки на то, что он истинный лорд Валентин Корональ. Тогда это казалось абсурдом, фарсом, теперь нет. Текстура его снов придала ему вес достоверности. Случилась чудовищная вещь. До него только теперь дошел полный смысл этого. И его задачей было исправить все без дальнейших колебаний. Но как? Идти на гору в костюме жонглера и требовать горный замок? Он спокойно провел утро, не намекнув никому о своих мыслях. По большей части он стоял у поручни, глядя на далекий берег. Безмерность реки превосходила его понимание. В некоторых местах она была так широка что земли не было видно, а в других, там, где Валентин видел берег, он оказывался островом, тоже огромным. А между островом и берегом реки были целые мили воды. Течение было быстрое, и большое речное судно легко неслось к востоку. День был ясный, вода ребила и сверкала на солнце. Но после полудня пошел легкий дождь. Затем он усилился, и жонглером пришлось отменить второе представление к великому неудовольствию на Ковола. Все сгрудились под крышей. В эту ночь Валентин постарался лечь рядом с корабеллой, а Лизамон оставить соревноваться в храпе со скандарами. Он жадно ожидал новых разоблачающих снов, но то, что он видел, было бесполезным. Обычные бесформенные обрывки фантазии и хаоса, безымянные улицы, незнакомые лица, яркий свет и кричащие цвета, абсурдные споры, бессвязные разговоры, несфокусированные образы, а утром судно пристало в порт Вирф на южном берегу реки.